Глава 9. Исмаил сидел в зале, где шел суд над мужем Хацуя, обвиняемым в убийстве. Хацуя разговаривала с Кабуа. Исмаил поймал себя на том, что наблюдает за ней, и отвернулся. Перерыв кончился, вернулись присяжные заседатели, судья Филдинг, и к месту дачи свидетельских показаний прошла мать Карла Хайны. Несмотря на 10 лет жизни в городе, она так и осталась фермерской женой. Тучная, увядшая женщина с обветренной кожей. Усевшись, это поправила свой пояс, так что послышался хруст и шелест ее нижнего белья из плотного нейлона. Бандаж, поддерживающий спину, это купила в магазине Лотти Обсвик по рецепту врача из Беллингема. Она страдала от эшаса, приобретенного за годы работы на ферме. Двадцать пять лет она выходила в любую погоду, работая рядом с мужем Карлом-старшим. Зимой, когда изо рта вылетал пар, она надевала сапоги, пальто, а голову обвязывала шарфом, затягивая узел под тяжелым подбородком. В шерстяных перчатках без пальцев, которые она вязала поздно вечером в постели, когда Карл уже храпел, это садилось на стул доить коров. Летом она сортировала ягоды, обрезала усы клубники, выпалывала сорняки и присматривала за индейцами и японцами, каждый год нанимавшимися собирать ягоды. Этта родилось в Баварии, на молочной ферме неподалеку от Ингольштадта, и до сих пор говорила с акцентом. С будущим мужем она познакомилась, когда тот пришел на ферму ее отца, выращивавшего пшеницу около Геттингера в Северной Дакоте. Она сбежала с Карлом и на поезде, это Эт помнила завтрак в вагоне-ресторане. Они добрались до Сиэтла, где Карл два года работал в литейном цехе и еще год грузил древесину на побережье залива. Этте, дочери фермера, Сиэтл понравился. Она работала швеей на второй авеню, шила клондайкские куртки. На Рождество они съездили на Сан-Пьедро, где у отца Карла, крупного мужчины, была клубничная ферма. Когда Карлу исполнилось семнадцать, он покинул отчий дом, пустившись на поиски приключений, но после смерти отца уже с Эттой перебрался обратно. это прилагало все усилия, чтобы полюбить сан пьедру но на острове было сыро. Она начала кашлять, а там появились и боли в пояснице. У Этты родилось четверо детей, и она надеялась, что дети вырастут надежными помощниками. Но старший уехал в Дарингтон прокладывать тросы, а еще двое сыновей ушли на войну. Вернулся только один, Карл-младший. Дочь же, как и когда-то сама это сбежала из дома и обосновалась в Сиэтле. эти клубника надоела. Она ее не то что есть, видеть не могла. Муж клубнику прямо-таки обожал. Для Карла-старшего клубника была чем-то священным, сахарной драгоценностью, алой жемчужиной, сочным рубином, сладчайшей королевской регалией. Он знал все ее секреты, знал, как она растет, как отзывается на солнечные лучи. Он рассказывал жене, что камни между грядок днем собирают тепло, а ночью отдают его растениям. Но это к таким разговорам оставалось безучастно. Она жарила мужу яичницу и шла в хлеб за молоком. Из карманов передника сыпала зерно курам и индюшкам, оттирала землю с полов в прихожей, давала корм свиньям и наведывалась в хижины сборщиков, чтобы проверить, не справляют ли те нужду в украденные банки для консервирования. Ясным октябрьским днем 1944 года сердце Карла Старшего остановилось. Это обнаружило мужа в туалете. Он сидел, привалившись головой к стене со спущенными штанами. Карл-младший тогда был на войне, и это воспользовавшись его отсутствием, продала ферму Ули Юргенсену. Тот получил в собственность 65 акров земли посреди центральной долины. А это выручило сумму, которой вполне хватало на жизнь при разумной экономии. По счастью, привычка экономить была у нее в крови. Она получала от этого такое же удовольствие, какое муж получал от возни с клубникой. Элвин Хукс, обвинитель, в присутствии Эдты еще более оживившейся, подробно расспрашивал ее о денежных делах. Он прохаживался перед ней, упираясь рукой в подбородок и поддерживая локоть другой рукой. «Да», — отвечала это — «она вела учет в бухгалтерских книгах фермы». «Нет». Большого дохода ферма никогда не приносила, но с 30 акрами они жили сносно в течение 25 лет. В иной год лучше, в иной хуже, в зависимости от цен консервного завода. К 29-му году семья рассчиталась с долгами, жить стало легче, но тут грянула великая депрессия. Цены на клубнику упали, нужен был новый подшипник для трактора, не каждое лето выдавалось солнечным. Одной весной ягоду побило ночными заморозками, в другую поля затопило талой водой, и низко висевшие ягоды потом сгнили. В один год клубника заболела грибком, в другой никак не удавалось справиться с пенницей. В довершении ко всему, в тридцать шестом Карл-старший сломал ногу. Он ковылял вдоль грядок на самодельных костылях, но не мог ни столб подправить, ни ведро поднять. Потом Карл вбухал деньги в очередной свой эксперимент, решив на пяти акрах высадить малину. Пришлось покупать проволоку, кедровые столбы, устанавливать шпалеры. Они здорово потратились, прежде чем Карл научился отбирать на кустах нужные стебли и подвязывать их так, чтобы они приносили урожай. Как-то он решил испробовать новый сорт, а тот все никак не плодоносил. Карл внес слишком много азота. Кусты вымахивали огромными, с большим количеством листвы, но ягоды получались мелкими и твердыми. Не урожай, а так сплошное недоразумение. Да, она знакома с подсудимым Миамото Кабоа, давно его знает. Лет двадцать назад они подрядились собирать ягоды. Сам ответчик, двое братьев, двое сестер, мать и отец. Да, она помнит их, работали они хорошо ни с кем особо не общались тележки привозили наполненными доверху она отмечала и платила первое время жили в одной из хижин для сборщиков по вечерам до нее доносился запах рыбы которую они готовили иногда она видела как они всей семьей усаживались под кленом и ели соловянных тарелок риса рыбу они развешивали белоны на и натянутые между двумя молодыми деревцами в поле заросшим кипреем и одуванчиками Машины у них не было, неизвестно, как они без нее обходились. Рано утром двое-трое детей отправлялись с удочками к заливу и удили с пирса или переплывали на скалы, возле которых водилась треска. В семь она уже видела их на дороге, они несли прутики с нанизанной рыбой, а еще грибы, побеги папоротника, моллюсков, а то и морскую форель, если повезет. Ходили они босиком, опустив глаза. Вся семья носила плетенные из соломы шляпы сборщиков. «Да-да, еще бы ей их не помнить. Да разве забудешь такой народ?» Эдта сидела, глядя прямо на Кабуа, и в глазах ее собирались слезы. Судья, видя, что ей трудно справиться со своими чувствами, объявил перерыв. это прошла за Эдом с Омсом в приемную, где села в тишине и стала вспоминать. Миямото Цзэньити постучался к ним уже в конце уборочного сезона. Это был их третий сезон. это стояла в кухне у раковины. Выглянув в прихожую, она увидела, что японец смотрит на нее. Он кивнул ей, она зыркнула на него и вернулась домывать посуду. Немного погодя, к Цзэньити вышел Карл с трубкой в руке. Ей плохо было слышно, о чем они говорят. Она выключила воду и стояла, прислушиваясь. Вскоре мужчины вышли и вместе отправились на поля. Она видела их из окна в кухне над драковиной Они то и дело останавливались то один, то другой, показывали на что-то и шли дальше. Снова останавливались, снова взмахивали рукой то в одну сторону, то в другую. Карл закурил трубку и почесал за ухом. Дзенитий махнул шляпой, обводя поля к западу, и снова надел ее. Они еще немного походили среди грядок, дошли до самого верха и повернули, пойдя между кустов малины. Когда Карл вернулся, это поставила на стол кофейник. «Чего хотел-то?» — спросила она. «Земли», — ответил муж, — «семь акров». «Это каких же?» — Карл положил трубку на стол. «Те, что прямиком к западу, посередине, между северными и южными». «Я предложил те, что к северо-западу, если, конечно, надумаю продавать. Все равно земля там холмистая». это налила кофе себе и ему. «Не будем мы ничего продавать», — твердо заявила она. «Сейчас не время. Земля дешево стоит. Подождем до лучших времен». «Земля холмистая», — повторил Карл. «Обрабатывать ее трудно, хоть и солнечное место». Да вечно вода стоит. Там всегда меньше всего клубники урождается. Потому он и попросил ее. Знал, что на другую ты меня вряд ли уговоришь. Он же хотел средний из семь акров, напомнила мужу Этто. Думал выгадать два акра хорошей земли. Но как ты не заметишь? Может и так, согласился Карл. Но я заметил. Они пили кофе. Карл съел кусок хлеба, намазанный маслом и посыпанный сахаром. Съел второй. Он всегда был голоден. Прокормить такого было нелегко. — И что ты ответил? — спросила Эдта. — Что подумаю. — Знаешь, я и так уже готов был забросить те пять акров. Пусть зарастают сорняками. Уж больно тяжко бороться с чертополохом. — Не продавай! — отговаривала его Эдта продашь, потом пожалеешь». «Люди, они порядочные», — рассуждал Карл. «Вот увидишь, будут себе жить тихо, мирно. Ни тебе ругани, ни попоек. Соседи что надо. Гораздо лучше других, если уж на то пошло». Карл взял трубку и стал вертеть. Ему нравилось чувствовать ее в руке. «В общем, сказал ему, что подумаю», — заключил Карл. «Ничего не обещал, просто сказал, что подумаю». «Уж ты подумай, подумай как следует», — увещевала его это Она встала и начала убирать со стола. Ей никак не хотелось пускать дело на самотек. Семь акров составляли почти четверть их земельной собственности. «Подожди, не прогадаешь», — советовала она мужу. «Попридержи их пока». — Может, и так, — согласился Карл. — Я подумаю. это стояла у раковины спиной к нему, она со стервенением оттирала тарелки. — А неплохо бы разжиться деньжатами, а? — помолчав, заговорил Карл. — Прикупили бы кое-что, да и... — Если ты об этом, — сказала ему Эдта, — то даже не начинай. Нечего соблазнять меня обновками к воскресной службе. Если мне что нужно... Вполне обойдусь своими силами. Что мы, совсем обеднели, чтобы продавать землю японцам этим? Ради чего? Ради новых нарядов? Мешочка дорогого табака? Говорю тебе, Карл, держись за свою землю, крепко держись. А шляпка с оборками из магазина Лотти мне ни к чему. Да и то сказать. Тут это развернулась к мужу, вытирая руки о передник. Ты что думаешь, у него кубышка где-то в поле зарыта? Думаешь, он выложит тебе сразу кругленькую сумму, да? Ты так думаешь? У него же ничего за душой нет. Только то, что платим ему мы, торсины, которым он дрова рубит. Да эти католики. Как их? Ну, те, что на южном пляже у пирса. Так что ничего у него нет, Карл, ничего. Будет выплачивать полдоллара за раз. Аккурат тебе на карманные расходы. На табачок, на журнальчики. Да эти семь акров отправятся прямиком в магазин дешевых товаров в Эммити-Харбор. «Католики эти — хеплеры», — напомнил ей Карл. «И вроде как Мия-Мота на них больше не работают. Прошлой зимой рубили дрова для торгерсонов и, кажется, неплохо заработали. Они трудолюбивые люди, это, сама знаешь. Да о чем я? Ты же видела, как они работают на полях и деньги не тратят. Едят только рыбу Дорис, да Которые оптом закупают в Анакортесе. Карл почесал подмышкой, Потер грудь толстыми сильными пальцами, Взялся за трубку и снова принялся вертеть ее. «Дом у Миямота в образцовом порядке», — убеждал он жену. «Ты никогда не заходила к ним? Так вот, у них с пола есть можно, такая там чистота. Даже стены скребут от плесени». Ребятишки спят на тюфиках не носятся по округе чумазами. Белье развешено аккуратно, да на прищепках, вручную вырезанных, представляешь? Встают ни свет ни заря, по ночам не горланят, не давят на жалость, не ищут дармовщинки. Ага, ну прямо как индейцы эти, — перебила его это Зря ты индейцев ни во что не ставишь, — урезонил жену Карл. «Будь к ним добрее. Покажи, где находится туалет, где можно кристаллы с соль раздобыть, где наловить моллюсков. Знаешь это, мне все равно, какие у них там глаза. Плевал я на это, понимаешь? Люди есть люди, вот и вся правда. А эти живут прилично, их не в чем упрекнуть. И так дело за малым. Решить, продаем мы или не продаем». «Миамото говорит, что готов сразу выложить пятьсот. Пятьсот! А остальное растянем на десять лет». это снова повернулось к раковине. «Уж этот Карл со своими затеями!» — раздраженно подумала она. «Любитель побродить по полям, поболтать со сборщиками, посмаковать ягоду, выкурить трубку, наведаться в город за мешком гвоздей». «В чем он только не принимал участие!» И фестиваль клубники помогал готовить, и в соревновании судействовал, и лосося на гриле жарил. В любое дело уходил с головой. Найти площадку для ярмарки, собрать пожертвования на строительные материалы и всякую всячину для танцевального павильона в Уэст-Порт-Дженсен. Вступил в общество масонов и в тайную братью, помогал с бухгалтерией в ассоциации фермеров. Вечера просиживал в хижинах сборщиков, болтал с этими японцами и индейцами, глядел, как индианки вяжут, и толковал с мужчинами о прежних временах, когда на острове еще не было клубничных ферм. Уж этот Карл! Только заканчивался сезон сбора ягод, как он уже отправлялся в какую-нибудь глухомань, на место, которое указали ему индейцы, и притаскивал наконечники стрел, какие-то старые кости, раковины и бог знает что еще. Один раз он пошел со старым вождем. Вернулись они с наконечниками стрел, и потом до двух ночи сидели на крыльце, курили трубки. Карл тогда угостил вождя ромом. это Эт слышала из спальни, как они прикладывались к бутылке и оба захмелели. Она лежала с открытыми глазами, прислушиваясь в ночи, как Карл с вождем хлещут ром, гогочут, а вождь все рассказывает байки про какие-то там тотемные поля, про каноэ, про потлочь, весенний праздник, на котором ему довелось побывать, когда выдавали замуж дочь другого вождя и где старый вождь самолично выиграл состязание в метании копья, а на следующий день вождь тот умер во сне. Взял и умер. Мертвый вождь, и дочь замужем, и как в каное того вождя пробили дыру, положили мертвое тело и затащили каное на дерево с какой-то богомерзкой целью. В два ночи это вышла к ним в халате и велела индейцу идти домой, мол, уже поздно, вон и звезды высыпали, а ей не по нраву запах рома в собственном доме. «Что ж», — скрестив руки, сказала она Карлу, стоя уже на пороге кухни, где последнее слово, как она знала, останется за ней. — Ты у нас в доме хозяин. Ты штаны носишь. Валяй, продавай нашу собственность какому-то японцу. Потом увидишь, что из этого выйдет. Перерыв закончился, и это снова отвечало на вопросы Элвина Хукса. Она рассказала, что уговор у них был таким — пятьсот долларов в рассрочку и восьмилетний контракт аренды с передачей в собственность. Карлу причиталось по 250 долларов каждые полгода, 30 июня и 31 декабря, да еще 6,5% годовых. Один экземпляр контракта оставался у Карла, второй — у Цзаньити, третий — для инспектора, пожелает от взглянуть на контракт. Семья Миямото, а это был 1934 год, рассказывала это все равно не могла владеть землей. Оба и муж и жена приехали из Японии, родились там, поэтому закон запрещал им иметь собственность. Карл оставил землю, записанной на свое имя, а в бумагах на случай проверки записал аренду. Лично она это тут ни при чем. Все затеял один Карл, она же только свидетель. Следила за уплатой и тратой денег, высчитывала процент и больше ни в чем не участвовала. — Сделка была затеей Карла и только Карла. — Минуточку, — перебил ее судья Филдинг. Он провел рукой по мантии и, моргнув, посмотрел на женщину. — Простите, что прерываю вас, миссис Хайне. Суд должен сделать заявление по данному вопросу. Прошу меня извинить. — Да, конечно, — ответила Эдта. Судья кивнул ей и обернулся к присяжным. «Оставим эти перешептывания на судейской скамье», — начал он. «Мы с мистером Хуксом могли бы продолжить, но все равно пришлось бы прервать свидетеля для разъяснения законодательных тонкостей». Он потер брови и отпил воды, поставил стакан и продолжал. «Свидетель ссылается на законодательный акт штата Вашингтон, ныне уже не действующий, согласно которому...» иностранец, то есть подданный другого государства, не имел имущественных прав на недвижимость. Кроме того, в данном законодательном акте оговаривалось, что никто не может обладать имущественными правами в пользу иностранца, подданного другого государства, никоим способом, ни в коем виде или форме. Более того, В 1906 году, если я не ошибаюсь, генеральный прокурор Соединенных Штатов издал распоряжение по всем федеральным судам отказывать лицам японского подданства в получении американского гражданства. Таким образом, в строгом юридическом смысле, для японских иммигрантов представлялось невозможным владеть землей на территории штата Вашингтон. Миссис Хайне свидетельствовала, что ее покойный супруг вступил, что называется, в тайный сговор с покойным отцом подсудимого, и соглашение их, скажем так, основывалось на несколько вольной, хотя и взаимно удовлетворяющей обе стороны трактовке данного законодательного акта. Они довольно нехитрым способом обошли его, заключив контракт о так называемой «аренде», скрывавший фактическую продажу земли. Значительная сумма, уплаченная в рассрочку, означала переход земли в собственность другого, а для государственного инспектора были заготовлены фальшивые документы. Документы эти, равно как и другие упомянутые миссис Хайне, были, как вы помните, приложены к делу в качестве вещественных доказательств по просьбе государственного обвинителя. «Действующих лиц этого подлога, как миссис Хайне потрудилась объяснить, среди нас больше нет, поэтому их виновность не рассматривается. Если адвокат или свидетель считают, что требуются дальнейшие разъяснения, пусть выскажутся», — добавил судья. «Однако, позволю себе заметить, что суд не будет рассматривать какие бы то ни было нарушения в отношении законодательного акта о владении землей иностранными подданными, по счастью, уже несуществующего Мистер Хукс, пожалуйста, продолжайте. — Я хотела бы добавить, — сказала Эдта. — Да, конечно, — отозвался судья. — У них, японцев этих, не было никаких прав на землю. — заявила Этта. — Не понимаю, с чего эти Миямото вдруг стали претендовать на нашу землю. Они — миссис Хайне, — вмешался судья. Прошу прощения, что снова вынужден прервать вас, но должен напомнить вам, что мистер миямота находится здесь в связи с обвинением в убийстве при отягчающих обстоятельствах а всевозможные тяжбы в отношении правомерности владения землей разбираются в гражданском суде. Убедительно прошу вас отвечать только на задаваемые вам вопросы. — Мистер Хукс, — обратился судья к обвинителю, — продолжайте. — Благодарю вас, — ответил Элвин Хукс. — Я только хотел бы добавить для протокола что свидетель пыталась лишь вспомнить подробности, связанные с владением землей, и тем самым непосредственно ответить на заданный ей вопрос. Кроме того, данные сведения носят исключительно важный характер, и подробная картина соглашения между подсудимым и свидетелем позволяет пролить свет на мотивы подсудимого к убийству. «Это достаточно», — прервал его судья Филдинг, Вы уже произнесли свою вступительную речь, Элвин. Перейдем к следующему. Элвин хукс кивнул и снова принялся расхаживать. «Миссис Хайне», — обратился он к свидетелю, — «давайте вернемся немного назад. Если, как вы говорите, семье Миямото по закону невозможно было владеть землей, зачем понадобилось заключать контракт?» «Чтобы они могли выплачивать», — ответила Эдта. По закону им позволялось владеть землей, если они были американскими гражданами. Дети этих Миямото родились в Америке и, как я думаю, считались американскими гражданами. В 20 лет земля бы перешла к ним, на их имя. По закону такое разрешалось. Землю переписали бы на имя детей, когда тем исполнилось бы 20 «Понимаю», — ответил Элвин Хукс. «Как вы думаете, миссис Хайне?» А в 1934 году у родителей подсудимого у Умиямота были дети в возрасте 20 лет. Самый старший сейчас сидит здесь, ответила это, ткнув пальцем в кабо. По-моему, тогда ему было 12. Элвин Хукс обернулся посмотреть на подсудимого, будто желая удостовериться, что именно его это имело в виду. Подсудимый переспросил он. «В 1934-м?» «Да», — подтвердила Этто. «Подсудимый. Вот к чему вел этот восьмилетний контракт. Через восемь лет ему исполнилось бы двадцать». «То есть в 1942-м», подсчитал Элвин Хукс. «Да, так», — подтвердила Этто. «В ноябре 1942-го ему исполнилось бы 20. 31 декабря Они внесли бы последнюю плату, землю переписали бы на их имя. На этом все бы и кончилось. «Все бы и кончилось!» «Почему бы?» — спросил Элвин Хукс. «Не внесли последнюю плату», — пояснила Эдта. «Вообще-то две последних платы. Да, две. Так и не выплатили. Последние две. А всего было шестнадцать». И она замолчала, скрестив руки на груди и поджав губы. Нельс Гудмунсон кашлянул. — И что же, миссис Хайне? — спросил Хукс. — Что вы предприняли, когда в 1942 году не получили два последних взноса? это ответила не сразу. Она потерла нос и снова скрестила руки. это вспомнило как однажды Карл принес листок бумаги, подобранный в Эммите-Харбор. Он сел за стол, положил листок перед собой, разгладил и стал читать, вчитываясь в каждое слово. Это стояло над ним и тоже читало. Начало было следующим: "Предписание всем лицам японского происхождения, проживающим на следующих территориях: дальше перечислялись Анакортес, Беллингем, Сан-Хуан, Сан-Пьедро и многие другие места в долине реки Скагит, она уже позабыла какие". Во всяком случае, этим японцам предписывалось покинуть территории к полудню 29 марта. Депортировать их должны были войска 4-й армии. Это сосчитало на пальцах. Времени на сборы — ровно 8 дней. Разрешалось взять с собой постельные принадлежности, предметы личного пользования, кое-что из одежды, ножи, ложки, вилки, тарелки, миски, кружки. Все это требовалось аккуратно связать в тюки, которые будут пронумерованы, и на каждом надписать имя. Японцам разрешалось взять все, что они в состоянии были унести, кроме домашних животных. Депортируемым было обещано, что их мебель останется на хранении. Мебель останется, а самим японцам предписывалось явиться 29 марта к 8 часам утра, на пункт сбора в доках Эммити-Харбор. Для переезда туда им обещали предоставить транспортные средства. «Господи!» — покачал головой Карл, разглаживая листок большим пальцем. «Да, не видать нам сборщиков в этом году», — отозвалась Эдта. «Может, нанять этих? Китайцев из Анакортеса?» «Потом решим. Времени достаточно» ответил Карл. «О, Господи, это снова покачал он головой. Карл убрал руки с листка, и он тут же свернулся в трубку. «Нет, ну надо же!» — не мог успокоиться Карл. «Подумать только восемь дней!» «Распродадут весь скарб по дешевке», — сказала это «Вот увидишь. Все свои безделушки, кастрюли и сковородки». «Говорю тебе, в каждом дворе будет распродажа. Так они и сделают, японцы эти. Вмиг все распродадут, сбудут любому, кто возьмет». «Да, и поживятся же некоторые», — отозвался Карл, все еще качая своей большой головой. Он сидел, положив руки на стол. «Это Эт знало, что сейчас он попросит что-нибудь поесть и насорит по всей кухне». — У него вид такой, будто он чего-нибудь съел бы, будто предвкушает еду. — Плохо, очень плохо, — сказал Карл. — Несправедливо все это. — Они же японцы, — возразила ему Эдта. — Мы же с ними воюем. — К чему нам шпионы под боком? Карл покачал головой и тяжело всем телом повернулся к ней. — Знаешь что, это прямо заявил он ей у нас с тобой вместе ну никак не получается она конечно же поняла что он имел в виду но промолчала карл и раньше говорил ее это не больно ты и задевала это постояло демонстративно уставив руки в боки но карл не отвернулся господи это где твое христианское милосердие?» — взмолился он «Неужели ты такая черствая?» Она вышла. Надо было выполоть сорняки и задать корм свиньям. Эдта задержалась в прихожей, снимая фартук, повесила его на крючок и села обуть сапоги. Натягивая сапог, она с тревогой думала о словах Карла, что они не подходят друг другу. Он не первый раз уже такое говорит. «Вдруг в дверях показался Миямот от Он снял шляпу и кивнул. «Уже слыхали про вас», — сказала Эдта. «Миссис Хайне. Дома ли мистер Хайне?» Японец сначала держал шляпу перед собой, но потом спрятал за спину. «Дома, да?» — ответила Эдта. Она крикнула в дом. «К тебе!» Когда Карл подошел, она сказала. «Можете говорить прямо здесь. Меня это тоже касается». — Привет, дзиньити, — поздоровался Карл. — Да ты не стой, входи. Эдто стащила сапоги и пошла за мужчинами в кухню. «Садись — Садись, — пригласил японца Карл. «Эт — это нальет нам кофе. Он выразительно посмотрел на жену, так и внула, сняла с крючка чистый фартук, повязала и наполнила кофейник. — Мы уже видели предписание, — сказал Карл. дней мыслим ли это собраться за восемь дней несправедливо все это прибавил он попросту несправедливо ничего не поделать ответил ддзеньити заколоть им окна досками оставить все если хотите мистер хайне работайте и на наших полях тоже мы так признательны что вы продать их нам там все больше двухлетние кустики будет много ягод пожалуйста соберите их а выручку оставьте себе, иначе ведь все сгнить, мистер Хайне, не достаться никому. Карл принялся растирать лицо. Сидел напротив дзиньити и растирал. Карл выглядел большим и грубоватым, японец — маленьким, с проницательным взглядом. Оба были примерно одного возраста, но японец этот выглядел моложе лет на пятнадцать не меньше. Это поставило на стол чашки, блюдца открыла сахарницу. «Смотри-ка, в деле хоть и новичок, а какой шустрый!» — подумала она. «Предложить ягоды, которые самим все равно ни к чему. Да, ловко, ничего не скажешь. А потом завести разговор о деньгах». «Спасибо, дзиньити», — ответил Карл. «Мы соберем. Огромное тебе спасибо». Японец кивнул. «Вечно они кивают», — подумала это Так и обводят вокруг пальца, только с виду скромничают, а в мыслях никакой скромности нет. Кивнут, промолчат, опустят глаза, темы берут. Ушли ее семь акров. — А с чего плату будете вносить, если мы соберем ваши ягоды? — спросила она, стоя у плиты. — Это не... — Погоди, это... — перебил ее Карл. — Не стоит пока об этом. Он снова повернулся к этому японцу. Как дела дома? Что семья? Дома все заняты, ответил Миамота. Паковать вещи, готовиться. Японец улыбнулся, и это заметила, какие крупные у него зубы. Может, чем помочь? предложил Карл. Соберите наши ягоды, это большая помощь. Я не об этом. Может, вам нужно что? Это поставило кофейник на стол. Она заметила, что Миямото сидит со шляпой на коленях. Ну, конечно, Карл весь из себя такой гостеприимный, а об этом ты и позабыл. Пришлось японцу сидеть со шляпой, как будто он обмочился. — Карл разольет! — бросила она, села, расправила фартук и сложила руки на столе. — Подождем, пока заварится, — сказал Карл. Они сидели, когда в кухню ворвался Карл-младший. Из школы вернулся. Еще и четырех нет, а он уже тут. Можно подумать, бежал. В руках один учебник по математике. Куртка в пятнах от травы, лицо потное, покраснело на ветру. это Эт видела, что сын тоже голоден, как и отец, готов съесть все, что угодно. — Кладовки яблоки, — сказала она сыну. — Возьми одно, выпей молока и погуляй. К нам тут пришли, мы разговариваем. — Я уже знаю, — ответил Карл-младший. — Я... — Карл, поди, возьми яблоко, — повторила это К нам пришли. Он вышел, вернулся с двумя яблоками, из холодильника достал кувшин с молоком и налил в стакан. Карл-старший взял кофейник и наполнил сначала чашку Миямота, потом жены, затем свою. Карл-младший посмотрел на них с яблоками в одной руке и стаканом в другой И ушел в гостиную. Иди на улицу, крикнула ему Этта. Там ешь. Карл вернулся и встал на пороге. Одно яблоко надкушено, молоко выпито. Сыну исполнилось восемнадцать, и по росту он уже догонял отца. С трудом верилось, что сын такой большой. Уснув яблоко, Карл спросил: "А кабо дома?" "Кабо дома", ответил Миамото. "Да." дома и улыбнулся я зайду тогда сказал карл младший и поставил стакан в раковину а потом громко хлопнул кухонной дверью учебник забери крикнула ему мать сын вернулся за учебником и отнес его наверх в свою комнату зашел в кладовку взял еще яблоко и проходя мимо махнул им скоро вернусь бросил он карл старший пододвинул сахарницу к японцу. «Угощайся», — предложил он. «Может, сливок?» Дзиньити покачал головой. «Спасибо, только сахар». Он размешал пол-ложки сахара. Размешав, аккуратно положил ложечку на блюдце. Дождавшись, когда Карл возьмет свою чашку, отпил. «Очень хороший», — похвалил Дзиньити. Глянув на эту он чуть улыбнулся в ее сторону. От него только и можно было ждать, что улыбки. «Сын у вас такой большой!» — заметил Дзиньити. Он все еще улыбался, потом опустил голову. «Я внести плату. Еще два раза — и все. Сегодня я платить сто двадцать долларов. Я...» Карл-старший покачал головой, поставил чашку и снова покачал. «Нет, Дзиньити...» — остановил он его даже не думай мы соберем твой урожай а в июле поглядим какой будет выручка тогда что нибудь и придумаем как знать может там на новом месте ты устроишься на работу вдруг что подвернется а пока я ни за что не возьму с тебя денег дзеите даже говорить об этом не будем японец выложил на стол сто двадцать долларов много десяток несколько пятерок и десять банкнот по доллару, разложив их веером. «Пожалуйста, возьмите это», — попросил он Карла. «Остальное я прислать. Я внести плату. Если не хватать, у вас остаться наши ягоды, а в декабре еще одна выплата, так?» это скрестила руки на груди. А ведь она как чувствовала. «Просто так он ничего не отдаст». и «Ягоды!» — скривилась она. Какой тут может быть расчет? Да и цены устанавливают не раньше июня. Ладно, допустим, это хорошие двухлетние кусты, и все пойдет хорошо. Мы нанимаем людей на прополку, никаких тебе пенниц, лето солнечное, кусты вырастают, ягоды завязываются, урожай хороший. Допустим, после затрат на работы, на удобрения и останется долларов 200. Это если год удачный, если цена хорошая, если всё в порядке. Но, допустим, год выдался неудачным, средним. Грибок, дожди, да что угодно. Хотя бы одна из десятка напастей. Ягод наберется на сто, самое больше сто двадцать долларов. И что тогда? Тогда денег не достанет, чтобы покрыть выплату в двести пятьдесят долларов. «Возьмите эти», — предложил Дзиньити. Он сложил банкноты в стопку и придвинул к ней. «Тут сто двадцать». С ягод еще сто тридцать. Следующая плата внесена. — А я-то думала, ты отдаешь нам ягоды просто так, — сказала это Разве не за этим ты пришел, чтобы отдать ягоды бесплатно? Разве не просил нас продать их, а выручку оставить себе? А теперь просишь отнести их на счет выплаты. это потянулась за аккуратно сложенной пачкой и, пересчитывая, продолжала. — Сто тридцать долларов если, конечно, удастся столько выручить, да еще эти в качестве предоплаты, компенсация возможной отсрочки до июня. Так ты за этим пришел?» Японец смотрел на нее, ничего не говоря и не притрагиваясь больше к кофе. Он застыл, в нем появилась холодность. это видела, что он разъярен, сдерживается, не давая гневу вырваться наружу. «Ишь ты, гордый!» — подумала это «Я такого ему наговорила!» А он делает вид, будто ничего не случилось, будто и не было ничего. Пересчитав деньги, Эдта положила пачку обратно на стол и снова скрестила руки на груди. «Еще кофе?» «Нет, спасибо», — ответил японец. «Пожалуйста, возьмите деньги». На стол опустилась большая рука Карла. Пальцы накрыли пачку и придвинули ее к японцу. «Дзэньити», — сказал ему Карл. Мы не возьмем их. Что бы там это ни говорило мы не возьмем. Она нагрубила тебе Я прошу за нее прощения». При этом Карл посмотрел на жену, но она не отвела взгляд. Она знала, что он чувствует, но ей было всё равно. Она хотела, чтобы Карл понял, что происходит, как его дурачат. Она и не подумала отвести взгляд. Она смотрела ему прямо в глаза. «Мне очень жаль», — ответил японец. «Очень жаль». «Давай подождем, пока созреет урожай», — предложил Карл. «Вы поезжайте и напишите нам, а мы соберем ягоды и спишемся с вами. Будем действовать по обстановке. Насчет оставшихся выплат договоримся. Ничего страшного, если ты внесешь их чуть позже». «Договоримся, пока у тебя и других забот хватает». Так что оставим эти разговоры. И, Дзиньити, если я чем могу помочь, ты только дай знать. — Я обязательно внести плату, — заверил Карл Дзиньити. — Найти способ выслать деньги. — Вот и отлично, — заключил Карл и протянул ему руку. Японец пожал ее. — Спасибо, — поблагодарил он. — Я внести плату. Вы не беспокоиться. Это разглядывала японца. Только теперь она заметила, что он нисколько не постарел. Десять лет работает на полях, а взгляд такой же чистый, спина прямая, кожа упругая, а живот плоский. Десять лет он делает ту же работу, что и она, а ни на день не состарился. Одет опрятно, голову держит прямо, цвет лица загорелый и здоровый. Это было частью его тайны. И это же делало его чужим. Что-то он знал такое, что не давало ему состариться, в то время как она, это все старела и увидала. Что-то он знал такое, но держал при себе, не выдавал. «Может, все дело в религии этих японцев?» — подумала Этта. «А может, это вообще у них в крови? Как знать?» Давая свидетельские показания, Она вспомнила, как тем же вечером сын принес домой бамбуковую удочку, как вошел с улицы с взъерошенными ветром волосами. Сын, когда ввалился на кухню, показался ей таким большим и юным, совсем как щенок Дога. Ее сын, такой большой, но еще ребенок. «Глянь!» — показал он ей удочку. «Кабуа!» — одолжил на время. И стал рассказывать это Эт стояла у раковины и чистила картошку на ужин. Сын объяснял ей, что это отличная удочка для морской форели, что специально расщепили бамбук, что ободки гладкие, обернутые шелком, что он захватит Эрика Эвертса или кого еще, и они пойдут ловить на блесну, а может, возьмут байдарку. Опробуют удочку, посмотрят, какова она в деле. А где отец? Он покажет ему удочку это продолжая чистить картошку, сказала сыну то, что должна была сказать. «Пусть вернет. Эти японцы должны им деньги, и удочка сейчас ни к чему». Она вспомнила, как сын посмотрел на нее. В его взгляде была обида, и он старался скрыть ее. Хотел поспорить, но не стал, знал, что не переспорит. Взгляд побежденного, взгляд отца, большого фермера-трудяги привязанного к земле, прикованного к ней. Сын говорил, как отец, и двигался, как отец, но у него были широкие брови, маленькие уши и глаза, как у нее. Сын взял не только от отца, это был и ее сын тоже, она чувствовала. «Пойди и отнеси», — снова сказала она и показала на удочку картофелечисткой. И сейчас, сидя в зале суда, — Эдто понимала, что не обманулась в своих предчувствиях. Сын вернул удочку, прошло несколько месяцев, он ушел на войну, вернулся, а потом этот японец взял и убил его. Она с самого начала раскусила этот народ, а вот Карл нет. «Они не внесли плату в срок», — ответила Эдто Элвину Хуксу. «Не внесли и все. Не выслали к сроку». Она продала землю Ули Юргенсену, а их долю выслала по адресу в Калифорнию. Ей чужого не надо. Выслала все, до последнего Пенни. В 1944-м под Рождество переехала в Эммити-Харбор. Вот, кажется, и все. Теперь-то она видит, что ошибалась в одном. Там, где речь идет о деньгах, от людей просто так не отделаешься. Так или иначе, но они хотят, они требуют вот из за чего рассказывала это судьям миямота каббуа убил ее карла сын мертв нет у нее сына